Понятие права и обязанности эксперта Понятие эксперта Эксперт – это лицо, располагающее необходимыми по делу специальными познаниями, которому поручено производство судебной экспертизы. Обычно эксперт обладает специальными познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле. Прежде чем приступать к производству судебной экспертизы, эксперт должен быть предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Правовой статус эксперта. Эксперт имеет следующий комплекс прав. Первое. Права. Одинаковые с правами всех других, участвующих в уголовном процессе лиц. Смотри, раздел 3, пункт 9, раздел 3.1. пункт 1. Второе. Права участника следственного действия. Смотри, раздел 3, пункт 9, раздел 3, пункт 2. Третье. Специфические права эксперта. Специфические права эксперта. Первое. При наличии к тому оснований заявить самоотвод. Второе. Знакомиться с материалами дела, относящимися к судебной экспертизе. Третье. ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения, либо привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов. четвертое С разрешения дознавателя следователя руководителя следственной группы начальника следственного отдела, прокурора и суда, участвовать при производстве процессуальных, следственных, судебных действий. Пятое. Когда он участвует в допросе, задавать допрашиваемым вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы. Шестое. Давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе по вопросам, хотя и не поставленным в постановлении о назначении судебной экспертизы, но имеющим отношение к предмету экспертного исследования. Седьмое. Отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специальных знаний. а также в случаях, если представленные ему материалы недостаточны для дачи заключения. Отказ от дачи заключения должен быть заявлен экспертом в письменном виде с изложением мотивов отказа. Восьмое. На возмещение понесенных расходов по явке. 9. на вознаграждение за выполнение своих обязанностей, кроме выполнения их в порядке служебного задания. 10. иные права. обязанности эксперта. на эксперта возложены общие Смотри раздел 3, пункт 9, раздел 3, пункт 6 и 1, а также специфические обязанности. Первое. Не принимать участие в производстве по делу, когда есть основание его отвода. Второе. Давать объективное заключение по поставленным перед ним вопросам. третье. сообщить в письменной форме органу, назначившему судебную экспертизу, о невозможности дать заключение в случае, если поставленный на разрешение вопрос выходит за пределы его специальных знаний. 4. нести ответственность по статье 307 Уголовного кодекса, задачу заведомо ложного заключения. Пятое. Не вести без ведома следователя и суда переговоры с участниками уголовного судопроизводства по вопросам, связанным с производством судебной экспертизы. Шестое. Самостоятельно не собирать материалы для экспертного исследования. Седьмое. Не проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда исследования, могущие повлечь полное или частичное уничтожение объектов, либо изменение их внешнего вида или основных свойств. Восьмое. иные обязанности.